Глава двенадцатая. Александр Михайлович еще раз перечитал соглашение и в сердцах бросил листы на стол. Но ничего в голову не идет. Устроила ему дочь встряску. Ничего не скажешь. С одной стороны, он тоже не совсем прав, но он же хотел как лучше. Для нее же старается. Откуда молоденькой девочке? маминой и папиной дочке, которую всегда берегли и лелеяли знать, насколько жестокой и несправедлива может быть жизнь. Ему уже 60, еще не старик, но и не молод, чего уж. Хочется для своего ребенка определенности знать, если что, девочка за надежным плечом. Есть мужчина, который ее защитит, поддержит, будет о ней заботиться и любить а у нее, видите ли, характер. Надавил он по привычке, как на подчиненных давил, переволновался, не успел подумать. Могла бы и понять отца, а то сразу «нате ключи, живу сама и на свои». Он чуть с ума не сошел, когда жена сообщила новость. Сначала ждал, что дочь помыкается, деньги закончатся и вернется. Но дни шли, а ребенок признавать свою неправоту не спешил более того ира встретилась с матерью и поведала ей что нашла работу сняла квартиру и все у нее хорошо черт его знает как может быть у нее хорошо без участия папы подождал еще а потом всех на уши поставил пока нашли где дочка квартиру сняла Риэлторша растерялась, и с лица отчетливо взбледнула, когда в ее контору ввалились его мальчики, а следом он сам. Но все поняла за секунду, и договор показала, и договор, и телефон владельца лично написала. А дочь сделала очередной подарок. Не пришла ночевать. Вот скажите, какая это работа, что дома не ночуешь? Если бы он Иришку не знал, подумал бы, что обычно все думают, то и подумал бы. Но дочь у него не чита современной молодежи. Он уверен, глупостями и разаниматься не будет. Но она еще так молода, что какой-нибудь хлыщ может запудрить ей голову. И поговорили, да, не так, как он собирался, но главное, он сказал. Дома, Марина, то плачет, то трясет его, мол, заварил кашу, расхлебывай. верни ребенка и точка. Что ему разорваться? Одна не хочет возвращаться, другая не хочет с этим мириться. Александр потер переносицу, звучно чихнул и решительно набрал номер. Ренат, где сейчас Ирина? А. -а, -а, -а довел до места. Сейчас она на работе. А где?» «Ого! Рядом с Европа-Сити. Да, знаю это здание. Там несколько солидных фирм, офисы серьезных компаний. Нет, пока подробнее узнавать не надо». Хм. Дочь в солидное место устроилась. Он всегда знал, что она у него редкая умница. Надо бы ускорить ее переезд домой. И пусть работает, если так хочет, но жить только дома. А Александр Михайлович снова взялся за телефон и принялся набирать номер, сверяясь с бумажкой, которую отдала ему риэлторша. Алло! Здравствуйте! Я говорю с Валентиной Васильевной? Очень хорошо. Ваш номер мне дала Рязанцева. «Да, риэлтор. Вопрос вот какой. Я хочу снять вашу квартиру. Знаю, что уже сдана. Не вопрос. Готов выплатить отступные и удвоить ежемесячную плату. Нет, до конца месяца я не могу ждать. Мне бы через два-три дня. Хорошо. Вот так. Прости, дочь, но по-другому тебя домой вернуть не получается». Расставаться с работы не хотелось, но выхода у нее не было. Сегодня Мария приводила женщину лет сорока, показывала ей кухню, холодильники, плиту, объясняла ее обязанности. Завтра она выходит вместе с Ириной, и послезавтра Ира уже будет свободна. Чёрт, жалко-то как! Могла еще поработать дней десять, но новую повариху уже наняли. Девушка уныло расставляла на места посуду, когда раздался звонок телефона. Посмотрела — хозяйка квартиры. Что еще стряслось? Деньги она заплатила вперед за месяц. — Алло? — Да. — Нет. — Но, Валентина Васильевна, мы же договор подписали. Я не успею так быстро. — Хорошо. Я вас поняла. Ну вот, как говорится, беда не приходит одна. Хозяйка, сбиваясь и запинаясь, потребовала, чтобы через два дня Ирина съехала. Не очень понятно, что там случилось, но хозяйке срочно потребовалась ее квартира. Она даже пообещала вернуть часть денег за непрожитые дни. Одно к одному, просто замкнутый круг. Однако послезавтра она не работает. Сможет забрать вещи. Только вот куда? Девушка приуныла. Ирина, вы еще здесь? В дверь заглянул Сергей Николаевич. Очень хорошо. Вас директор вызывает. Боже, что еще стряслось? С тоской в голосе воскликнула девушка. Ну-ну, не надо пугаться! директор у нас людьми не питается добродушно прогудел зам идите он ждет ира вздохнула сняла халаты косынку наспех пригладила волосы и обреченно побрела вслед за замом представляя что ее ждет когда охранник витя узнает в своей поварихе кухарку с турбазы вероника секретарша директора приветливо улыбнулась ирине ирина александровна — Посидите минутку, я доложу, что вы пришли. — Виктор Алексеевич, пришла Ирина Александровна. Хорошо — Хорошо. Нажала на кнопку, торопливо проговорила в микрофон, потом подняла голову на девушку и пригласила. — Проходите. Ира глубоко вдохнула и, как в холодное море, сразу с берега солдатиком впрыгнула в кабинет и почти тут же была впечатана в дверь рыжим ураганом. — Ариша! Собака привизгивала, постановала, прижималась, тыкалась мокрым носом и топала с грацией гипопотама. В какой-то момент она оторвалась от Ирины, промчалась по кабинету, выискивая, чтобы подарить, ухватила какой-то журнал, опасно свисавший с края стола, и, скользя на повороте, рванула назад. Наученная опытом, Ира, видя, как собака набирает скорость, в последнюю минуту шагнула в сторону и доберманша тормозила не об нее, а об стену. «Спасибо!» — с чувством проговорила Ирина, забирая из пасти собаки подарок. Ариша удовлетворенно вздохнула и замерла, преданно глядя в лицо девушки. «Мне уже пора ревновать?» — неожиданно раздался голос хозяина кабинета. — Вижу, вы совсем обаяли мою собаку. Не то чтобы Ирина забыла, в чей кабинет вошла. Просто встречи с Аришей она не ожидала и несколько отвлеклась. Ирина подняла голову и встретилась с глазами охранника Вити. Мужчина смотрел серьезно, но губы слегка подрагивали, а в глазах плясали смешинки. «Здравствуйте — Здравствуйте! — брякнула девушка — гадая, зачем он ее вызвал. «Проходите», — пригласил директор. «Сразу отвечу на невысказанный вопрос. Вы на самом деле потрясающе готовите, поэтому, когда я случайно увидел вас в кафе на Арбате, то не смог пройти мимо. Отправил Сергея Николаевича переманивать к нам перспективного специалиста. Нет, но право же, Ирина Александровна». «Как можно зарывать в землю такой талант и бегать официанткой в уличной забегаловке?» «Так получилось. Но спасибо, что пригласили и дали возможность у вас работать. Сожалею, что нам приходится расставаться», — машинально ответила Ира. Виктор Алексеевич встал, прошелся по кабинету, машинально потрепал подсунувшуюся под руку доберманшу, кашлянул и неуверенно проговорил. «Ирина!» Я слышал, что вы оставляете нас, потому что учитесь на дневном. — Да, это так. — Но работа вам нужна по-прежнему? — Да. Поищу что-нибудь с ненормированным графиком или на вечернее время, — ответила девушка, гадая, куда он клонит. — Скажите, а где вы живете? В смысле? Разговор все больше удивлял. Что этот ненормальный задумал? У вас свое жилье или съемное? Виктор уже знал ответ, но надо же было как-то правильно подвести. Съемное? Но почему вас это интересует? Видите ли, у меня есть вакансия для повара с бесплатным проживанием, мужчина помялся. Как вы видели, Светлана Дмитриевна еще долгое время не сможет пользоваться двумя руками, но питаться мы привыкли регулярно и ничем попала. Если я предложу вам переехать ко мне и взять на себя готовку, взамен я предоставлю вам бесплатное проживание, питание и положу такой же оклад, какой вы получали работая у меня в офисе. Ирина опешила. Нет. С одной стороны все более чем заманчиво и решает почти все ее проблемы. Но с другой стороны, на ней что? Свет клином сошелся. Почему охранник Витя уже второй раз заманивает ее к себе в дом? Узнал фамилию и решил, что идея отцов имеет смысл. Она выгодная невеста. Почему я? Напрямую спросила, глядя начальству прямо в глаза. «Потому что вы уже жили у меня в доме и совершенно очаровали и мою экономку, и мою собаку, а я привык доверять их мнению. Ваши блюда великолепны, это вторая причина. И мы с вами немного знакомы, а я не люблю в своем доме посторонних». «Я могу подумать?» — спросила Ирина. «Предложение весьма неожиданное». «Конечно, только, пожалуйста, не очень долго». Виктор улыбнулся. Еды, которую вы для нас приготовили, осталось не так много. Если вы не согласитесь, нам придется голодать или переходить на аришен корм. Собака, услышав свое имя, вскочила и завиляла хвостиком. Ирина фыркнула, но тут же взяла себя в руки. Вы же помните, что я учусь на дневном? Вы живете за городом? «Как мне добираться на учебу и обратно?» «Помню. Утром я могу вас попутно отвозить. Все равно сам еду на работу и после окончания занятий тоже. А если не смогу, мы что-нибудь придумаем. Ходит маршрутка или можно будет вызвать такси. Докуда вас надо довозить? Где вы учитесь?» «Астраханская, Московская», — машинально ответила Ирина. «Университет?» — удивился директор и посмотрел на повариху с большим интересом. «А факультет какой?» «Кулинарный. Пятый курс». Решила пошутить девушка, глядя на удивленное выражение лица работодателя. «Он что, считал, что она в каком-нибудь училище учится?» «В СГУ есть такой факультет? Да вы меня разыгрываете!» «Не думаю, что место моей учебы имеет большое значение для должности, которую вы мне предлагаете», — вздохнула Ирина, размышляя, что же ей делать. «Виктор Алексеевич, если позволите, я подумаю до завтра». «Конечно, Ирина Александровна. Пожалуйста, запишите мой номер сотового. Каким бы ни оказалось ваше решение, сообщите мне». «Ладно?» «Ладно», — девушка достала свой телефон, вбила продиктованные цифры. «Я могу идти?» «Да, конечно. Буду ждать вашего звонка». Казалось, Виктор Алексеевич хотел что-то еще сказать. Уже набрал воздух, но не решился и просто выдохнул. «До свидания». Ира прошла к двери И увидела, что поперек нее сидит Ариша, всем своим видом показывая ⁇ Только через мой труп, или бери меня с собой ⁇ Ну вот что с ней делать? Смотрит такими глазами. Ира беспомощно оглянулась на хозяина, но Виктор развел руками, мол, ⁇ Сама с ней договаривайся ⁇ Ариша, пропусти, пожалуйста. Собака чуть прищурилась и махнула ушами. — Ариша, мне домой надо. Отойди от двери. Собака прижала уши и прислонилась к двери всем телом. — Ариша, принеси игрушку. Доберманша раскрыла глаза, встрепенулась и побежала искать требуемое. Ира поспешно ухватилась за ручку и, уже открывая дверь, услышала. — Нехорошо обманывать. — Кто бы говорил? — буркнула она. И вышла в приемную. Как она доехала до дома, сама не заметила. Голова была занята решением проблемы. Вернее, решением проблем. Размышляя насчет квартиры, Ира вспомнила, что подписывала с хозяйкой договор. «Надо достать его и внимательно рассмотреть». «Не может быть, чтобы в нем защищались права только квартира владельца». Сейчас она сходу подробностей не вспомнит, но когда она читала договор, прежде чем его подписать, там точно были перечислены и права квартиросъемщика. Далее работа. То, что ей предлагает Виктор Алексеевич, хорошая работа. И по деньгам очень даже, и по остальным бонусам. Проживание в комфорте, бесплатное питание и... Ариша но вместо собаки перед глазами почему-то представился ее хозяин. Черт, о чем она думает? Главный вопрос знает или нет охранник Витя, что она и есть та самая потенциальная невеста. Если да, то его предложение поработать у него кухаркой выглядит издевательством. Если нет, это работа спасение для нее. В офис ее приняли временно. Поэтому есть вероятность, что директор не вникал в подробности, договор не видел и фамилии не знает. Как бы ей об этом узнать? Родители. Это проблема. Кстати, надо позвонить маме. Раньше папа никогда так на нее не давил. Что же с ним случилось? Она уверена, Он ее любит и желает ей добра, но почему-то решил, что сама она о себе позаботиться не в состоянии. Ирина вытащила сотовый, несколько секунд смотрела на него, а потом нажала на вызов. «Ириша — Ириша! Мама отозвалась сразу, будто держала телефон в руке и караулила звонок. — Как ты, доченька? Может быть, навестишь нас? «Приезжай, мы все очень соскучились!» Ирина вздохнула. Она тоже соскучилась. И если бы не папин наезд, вполне возможно, что и сама вернулась бы с началом учебного года. «У меня все в порядке», — бодро отрапортовала она. «Папа приставил ко мне какого-то Рената. Мам, поспособствуй, пусть отзовет. «Как я могу приехать домой, если он мне вздохнуть не дает?» «Папа очень за тебя переживает». «Вижу», — буркнула дочь. «Но мне не семь лет, мама. Закончится тем...» «Закончится тем...» В трубке раздался голос отца. «Что я сама лично за руку отведу тебя домой? Или нет? В ЗАГС. И пусть с тобой муж мучается». Ирина возмущенно вспыхнула. Мама поставила громкую связь, и отец тоже слушал их разговор. — В какой ЗАГС, папа? — возмутилась девушка. — В ближайший, — парировал родитель. — Ира, я не шучу. У тебя осталось пять дней, чтобы добровольно вернуться домой. — Какие пять дней? Саша, что ты еще придумал? — голос матери. «Отдай мне телефон! Ты доведешь девочку, что она перестанет с нами общаться и совсем сбежит!» «Не сбежит!» — бухтел отец. «Я к ней охрану приставил, где квартиру сняла в курсе. Марина, если бы ты только видела, в каком клоповнике она живет. Раздались звуки борьбы, и в телефоне раздался слегка запыхавшийся голос мамы. «Ириша, не слушай папу!» Вернее, слушай, но не думай, что он на самом деле хочет насильно тебя куда-то тащить. Это он с расстройства, не подумав. Давай я к тебе сейчас приеду. Ирина! Ира! Почему ты не отвечаешь?» Ира слушала перепалку родителей, не в силах ни отключить телефон, ни вмешаться. «Это моя жизнь, и только я решаю, что в ней будет!» Проговорила она, глотая слезы. — Если я решу выйти замуж, то только за того, кого сама выберу, и только тогда, когда сама захочу. И домой я приеду не тогда, когда ты, папа, мне приказываешь, а когда этого захочется мне самой. — Ирка, пять дней! — донесся голос отца. — Марина, да не дергай ты меня! Она не понимает, какому риску подвергает себя, живя одна. — До свидания. — Ира, постой! Ир, Девушка отложила телефон, который тут же разразился звонками. Ирина вытерла слезы, поставила сотовый на беззвучный режим и принялась за изучение договора. Да, как она и догадывалась, в случае разрыва договора по инициативе владельца, он обязан вернуть ей все деньги, уплаченные вперед за месяц, и предупредить за две недели. Наскипедаренная разговором с родителями, Ирина решительно набрала хозяйку и выложила ей все, что почерпнула из договора. Женщина попыталась покричать, пообещала завтра же выкинуть строптивую квартиросъемщицу, не заплатив ни копейки, но Ирине было нечего терять. Она стояла насмерть. Все уплаченные вперед за месяц деньги или она обеспечивает неприятности? «Валентина Васильевна, я работаю в юридической фирме». «Блеф, наше все. Поэтому могу доставить вам серьезные неприятности. Вы квартиру сдаете? А налоги платите? Если да, то с каких сумм? С реальных или с тех, что сами указываете? Вы выгоняете меня на улицу, хотя, согласно договору, обязаны были предупредить за две недели. Давайте договоримся так». «Вы завтра возвращаете мне квартплату за сентябрь, и я завтра же освобождаю жилплощадь. В противном случае встретимся в суде». Скрепя сердце, хозяйка согласилась. Ирина выдохнула. Разговор дался непросто. Осмотрелась. «Опять все собирать, паковать, таскать!» В дверь зазвонили. «Кто это еще? «Ирочка, это мы с папой. Открой двери, детка!» «Здравствуй, елка, Новый год! Только родителей ей сейчас и не хватает». «Зачем вы приехали?» Сердито спросила девушка из-за закрытой двери. «Мне завтра рано вставать. Рабочий день. Простите, но я дверь не открою. Будете ломать, вызову полицию». «Ирина!» ахнула мама. — Как ты можешь такое говорить? Мы же твои родители. Впусти нас, поговорим спокойно. — Не сегодня, мама, — твердо ответила дочь. — У меня был трудный день. Я очень устала и никаких разговоров не хочу. Доброй ночи. Родители еще побурчали под дверью, пошебуршались и ушли. Из окна кухни, выходящего во двор, Ира видела, как они вышли на улицу и сели в припаркованный у подъезда автомобиль. Машина тронулась, а за ней выехала и машина Рената. Отец снял осаду. Надолго ли? Скорее всего, только до утра. Девушка посмотрела на часы и решилась. «Светлана Дмитриевна, доброго вечера! Это Ирина!» «Ириша!» — просияла женщина. «Как хорошо, что ты позвонила. Виктор Алексеевич мне сказал, что пригласил тебя к нам работать. Я так рада!» «Светлана Дмитриевна, мне неудобно вас беспокоить, но тут такое дело...» Ирина помялась. «Я хотела бы поговорить с Виктором Алексеевичем. Если вам не сложно и еще не поздно, не могли бы вы передать ему ваш телефон?» «Сейчас!» Слышно было, как Светлана торопливо вышла из комнаты и прокричала. «Витя, иди сюда!» «Что случилось?» Издалека донесся голос Виктора. «Звонит Ирина, хочет с тобой поговорить. Вот!» «Спасибо, я и сейчас сам перезвоню». Разговор оборвался. Ира с недоумением посмотрела на сотовый в своей руке. «И что это только что сейчас было? Как он ей перезвонит, если она ему свой номер не давала?» Телефон ожил, высвечивая вызов с незнакомого номера. Девушка нажала на ответ и осторожно проговорила. «Да? Ирина Александровна, это Виктор, ваш директор. Добрый вечер!» машинально ответила Ирина. «Где вы узнали мой номер?» «Повар из вас исключительный, а детектив не очень», ответил Виктор. «Во-первых, вы сами только что звонили Светлане Дмитриевне, и ваш номер есть во входящих. Во-вторых, ваш номер есть у Сергея Николаевича». Ирина почувствовала, что краснеет. Действительно, как глупо с ее стороны было этого не понять». «Могу я узнать, что случилось?» «И заодно вы можете уже дать ответ на мое предложение?» «Одно вытекает из другого», — брякнула девушка. «Виктор Алексеевич, я согласна работать у вас, но мне необходимо переехать прямо сейчас». «Сейчас?» — поразился мужчина. «Вы кого-то убили, и вам нужно срочно покинуть место преступления?» Еще нет». «Но если я сейчас не перееду, то, боюсь, не смогу у вас работать», — ответила Ира. «Никакого криминала и вообще ничего незаконного, если вы переживаете об этом. Просто мне отказали от квартиры, и я должна ее срочно освободить». «Ясно», — коротко ответил мужчина. «Говорите адрес». «Да. У вас много вещей?» «Много», — вздохнула Ирина. «Я сюда в три захода перевозила». «Три грузовика?» — ужаснулся Виктор Алексеевич. «Нет, я на себе везла. Один раз в такси, а два других на автобусе». «Понятно. Справимся. Подъеду минут через сорок». Девушка огляделась, несколько секунд стояла, бездумно смотря на телефон. А потом бросилась собираться. Три сумки так и стояли не распакованными. Ира открыла шифоньер, вытащила большую простыню, расстелила ее прямо на полу и стала складывать на нее вещи, которые доставала из шкафа. Потом связала по диагонали противоположные концы, получился такой пухлый узел, и вошло больше, чем в сумке. Таким же способом она собрала оставшуюся одежду. В третий узел увязала подушку, одеяло и постельное белье. Ноутбук в рюкзак, косметику в пластиковый пакет, учебники, конспекты и остальное в отдельную сумку. Полчаса, и все было упаковано. Ирина мрачно подумала, что уже заметно напрактиковалась в срочных переездах в пору мастер-класс давать. Виктор позвонил ровно через сорок минут, и Ира впустила его в квартиру. Увидев масштаб, мужчина присвистнул, «Выглядит, как налет домушников», — Ира прыснула. «Тогда нам надо повязать банданы или натянуть чулки на головы». «Уже спалились», — доверительно поведал Виктор. «Когда я поднимался, минимум две соседские двери приоткрывались, так что наши фотороботы уже пишутся». «Тогда не будем терять времени». Когда все узлы и сумки были перенесены... Ира еще раз осмотрела квартиру, не забыла ли чего, и написала записку для хозяйки, что за деньгами заедет, предварительно позвонив. Ехали быстро. Виктор внимательно следил за дорогой, успевая поглядывать и на пассажирку. Девушка сидела серьезная и сосредоточенная, сжав губы и думая о чем-то явно не слишком приятном. Что-то у нее сегодня, несомненно, стряслось. — Ничего. Завтра Светлана все у нее вызнает, а он потом вытянет из Светланы. Взгляд невольно останавливался на сжатых губах. Нежной линии скулы, цеплялся за взмахивающие ресницы. Захотелось провести по этим губам пальцем, чтобы они расслабились и улыбнулись, а потом прикоснуться к ним своими. Усилием воли мужчина сконцентрировался на дороге. Черт, у него уже давно не было женщины. Конечно же, интерес к девочке-поварихе вызван именно этим. Дома он передал несколько ошеломленную Ирину в руки Светланы Дмитриевны и быстро перетаскал вещи девушки в ту же спальню, облюбованную ею в выходные. Хмыкнул, наблюдая, как доберманша прыгает, хватает очередную игрушку и уносится прочь дарить Ирине, и отправился спать. Договор, обязанности новой работницы и обязательства работодателя они обсудят завтра.